В общем, в самом центре города, чуть ли не под их окнами могила, случился жуткий скандал. Кордальный прибежал как ошпаренный, всякие штадскам поныехали, народ из окрестных домов к Лильсениному садику повалил, как на демонстрации. Одни кричат за Лельку, другие против. Алелька вышла к ним из своего домика с бидоном керосина, встала на могилку Лаврика, вылила из бидона весь керосин на себя, черкнула спичкой и сказала, что если сейчас же их с Лавриком не оставит в покое на её собственной земле, она из себя костёр устроит. Кому холодно, тот даже сможет маленько погреться у этого костерка. И тут же Все замяли. У Мики сердце разрывалось от этого шепота. Комок слез застрял в углотке. Но Мика сделал вид, что не понимает, о чем речь, только сумел сказать с давленным голосом, глядя в сторону. Интересная баечка. Только она мне ни к чему. Ты адресочком-то не ошибся? А, парень? А почти четверть века спустя Михаил Сергеевич Поляков прилетел в Алма-Ату и не нашел там ни лельки Хохловой, ни ее домика с садиком, ни могилки Лаврика, ни яблоньки над ней. Все было снесено и заасфальтировано.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 раскалённым солнцем стода автомобилей у подъездов всё смешало расплавляло память разрушало её превращало в какой-то мусор обрывочных воспоминаний не трогая их ни душу, ни сердце Обычный примитивный анкетный мусор событий совершенно не складывался в цельную картину прошлого, такого горького, дорогого и неповторимого, бежалосно закатанного в толстый слой асфальта и раздавленного высоченными антисейсмическими домами. Михаил Сергеевич ещё немного потоптался там, да и побрёл в свою гостиницу. На тогда в то время тогда пятнадцатилетнего Мику Полякова ещё не перевели из общей камеры в одиночную, и ему необходимо было постоянно следить за собой, сдерживаться и делать вид, что его ничто не касается. Внутри Мики всё буквально в клочья рвалось от тоски, одиночества и беспомощности. Это уже потом, после того, как любопытный начальник Угро выслушал не очень внятную лекцию своего дружка профессора Ладика Эгенсона о неограниченных возможностях человека, и на всякий случай распорядился перевести Полякова в одиночку. Ника, оставшись наедине с самим собой, наконец-то смог дать себе волю. И зубами скрипел во сне.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 Ни одна кража не доказана. Его захват на чердаке у старого плана Кэша в Талгаре квалифицируется лишь как попытка совершения кражи. Не больше. А что еще? А нихрена. Обвинить его в шести убийствах?